Не первый раз мне сидеть в клетке, И вряд ли им удастся связать меня веревками. — Ну так будь умницей, — сказал Маугли смеясь. А пантеру же прокралась в хижину. — Брррр, — принюхалась Багира, — здесь пахнет человеком. Но кровать как раз такая, На какой я лежала в княжеском зверинце в Удайпуре, А теперь я лягу.